У Зори этот год не задался с самого начала. С того дня, когда отец Лужки, купеческой дочери, застукал их на сеновале. И зарян сильно подозревал, что виновата этом старая сбычиха, которой он с дружками дегтем измазал ворота. Видели они один раз, как от нее через трубу черт вылезал. Ну и пошутили, чтобы все куличики знали, что восьмидесятилетний карга все еще мужиков привечает. Видать, прокляла хотя до сегодняшнего дня он еще надеялся, что каждый раз при встрече, показывая с бычихи свой откормленный голый зад, он надежно избавился от любых ее колдовских происков. Сейчас, залепетывая со всех ног от дракона, Зори понял, что надо было идти на требище и платить жрецу Хорса за требованные десять кладней. Увидав, как зеленый драконище раздувает щеки, Зори испугался, что зверюга дыхнел в спину огнем, и показывать с будет больше нечего. По счастью, вместо пламени из глотки трехглавого дракона вырвался только жуткий рев, от которого Зори в раз оглох на оба уха, а, оглянувшись, еще и рвать не увидел, у которых между ногами подпрыгивало что-то вроде зубастых крыс с собаку размером. Помянув мать свою параську, Зори припустил так, как не бегал даже тогда, когда его первый раз поймали с ворованной курицей. Тоннели, лазы, развилки мелькали так быстро, что, вздумуя он выбраться назад, ни за что бы не вышел. Когда и дыхание кончилось, и в глазах стали мелькать черные мушки, он вдруг выскочил в огромную пещеру, словно надвое разрубленную глубокой пропастью, причем такой ширины, что если бы не тоненький каменный перешеек, не перелетел бы эту пропасть зоре без крыльев. А так он итер мокрую рожу рукавом, И, все творца, повернулся лицом к преследователям, потрясая маслом, и радостно скались. — Ну все, мордо уродливая, сейчас я вас убивать буду! Твари его угроз не поняли и хлынули по перешейку, как весенняя вода, прорвавшая плотину. Зори покрепче уперся ногами в землю и, как мужик на покосе, стал наяривать маслом направо и налево. Дракон орал вдалеке, безнадежно опаздывая к битве. Его бочкообразное тело не везде протискивалось. И прибежал он к месту побоища, когда последний рватель, отчаянно визжа, съезжал по стене вниз, цепляясь за камни когтями. — Что, морда зеленая! Вдохновленный легкой победой, Зори поманил его пальцем. — Иди сюда, я тебя сейчас тоже приласкаю. В ответ на это дракон вдруг встал, размял пальчики, повертел, как борец шеи, щелкнул своим когтем по зубам и проговорил в три голоса. — Сейчас я тебе вырву сердце, расплющу печень и высосу глаза. Не будь я кутах-тахта! — Чего ты кукарекнул? — не поверил собственным ушам орабевшей зори. Кроме Индрика, говорящих зверей ему видеть не приходилось, а таких решительных и подавно. Он оглянулся назад. Позади него вдалеке вздымалась стена, дырявая, как заморский сыр. Зоря посмотрел на дракона, на стену и, набравшись духу, замахнулся дубинкой. — Ух, я тебя! Дракон отпрянул, хотя расстояние между ними было и так немаленькое, а зарян со всех ног припустил прочь. — Стой! Заревела обманутая рептилия. «Ага, нашел дурака». Вор, не оборачиваясь, показал фигу, и, чувствуя себя победителем в гонке со смертью, хохоча нырнул головой вперед в темноту лаза. Проскакал несколько шагов на манер рватня и ударился головой обо что-то хрупнувшее и ставшее на ощупь склизким и тягучим. С перепугу Зори завизжал, решив, что рассадил голову и вытекают мозги. Суматошно ухватился за голову, но не нашел раны. На всякий случай повертел пальцами в ушах, понюхал, недоверчиво лизнул склизкие ладони и радостно заржал. «Яичня!» Вспомнил про маговые камушки, раздавил сразу штуки три и улыбнулся, как умиленный людоед, которому в двери постучался одинокий путник. Маленькая пещерка была сверху донизу заполнена большими, с курицей величиной, яйцами. «Эй, Витязь, выходи, биться будем!» Донеслось снаружи. Зори хохотнул, протыкая первое яйцо, и гнусно так пропел. «Ага, делать мне больше нечего!» Дракон утробно взвыл и начал биться о стену, пытаясь просунуть одну из голов в лаз вслед за Зорей. Зори с интересом наблюдал за ним, высасывая уже следующее яйцо. Когда зубам дракона до сапога Зори оставалось не больше пяди, сплющенная со всех сторон каменными стенами голова противника задушенно просипела. — Ну вот, я и добрался до тебя. — И что тебе это дало? — хмыкнул детина и ткнул маслом ему в глаз. Дракон зашипел, вздыбив чешую на затылке, и застрял окончательно. Заскулил, заморгал уцелевшим глазом. — Ладно, — смело сливился Зоря и стал, как дракон над пропастью, разминать пальчики и крутить шеей. — А то меня упрашивают, а я вроде как в морду дать ленюсь. Наклонившись, он заглянул зверю в пасть. — А зубища-то у тебя какие, дашь потом поносить. И беззлобно пнул его в нос. Две оставшиеся снаружи головы заголосили и попытались добраться до битчика через соседние норы. — Че это там шуршит? Заинтересовался Зарян и, заглянув в отнорок, посмотрел на врага даже сочувственно. Отговорят, я дурак. Он поковырялся маслом в носу у ближайшей головы. ну чтоб сразу тремя башками застрять, это даже мне не помню. Пощери меня, богатырь. Без особой надежды попросила голова, с которой Зоря был дольше всего знаком. У меня есть два брата, они отомстят. Пощежу, пощежу! отмахнулся Зарян, ища входной путь на свободу. — Только Хворостину сейчас найду. — Зачем тебе Хворостина? — насторожился дракон. — А ты сам как думаешь? Подивился его наивности вор, вываливаясь наружу и любуясь огромным задом рептилии. — Ты только хвостом не дергай, а то обижусь и ноги оторву. И сам себе позавидовал. — Ишь! как я хорошо устроился, и еда, и развлечения. Поплевал на руки и принялся наяривать маслом по заду дракона. К тому времени, как их нашел Велий, бежавший на драконе виск, кутухтахта успел пообещать Зоре все сокровища подземного царства и царевну в придачу. Не знаю, сколько я провалялась без памяти, но очнулось от того, что Черное озеро с голым уходило под землю сев и проверив наличие ручек ножика головы я громко позвала друзей, но они откликаться не торопились зато ревел зеленый драконище, застрявший меж двух колонн чудище явно за кем то рвалось и злилось из за непредвиденной задержки, повалив таки врата в подземное царство дракон радостно затрубил и устремился в темноту топча мелких кусачих тварей что сновали у него под ногами одна такая размером сгомукула подбежала ко мне и заверещала, скали желтые зубки. — Кыш, кыш! — сказала я, не решаясь злить истеричку. Еще вцепится, заразу занесет. Осторожно подхватила мешок и свою волшебную книгу, которая после совершенной ею пакости снова стала мягкой и без труда свернулась в рулон. Зубастик, увидев, что я собираюсь делать ноги, заверещал еще яростнее и стал наскакивать, гоня меня к сырым камням над которыми еще недавно плескалось озеро. С удивлением я обнаружила, что земля не ушла в пролом, а стекла по длинной-предлинной каменной лестнице. Выбор у меня был невелик. Или пойти посмотреть, кого там гоняет дракон, или сунуть нос, куда меня не просили. Богатыркой я себя не чувствовала, поэтому порылась в мешке, вытащила небольшой ножичек и нацарапала рядом с первой лесенкой стрелочку на камне, подписав. Здесь была я. Лестницы были скользкие, и спускалась я очень осторожно, боясь скатиться, пересчитав копчиком все ступеньки. Очень хотелось надеяться, что где-то там, вдалеке, взволнованный Вилли, как следует попинав дракона, уже спешит ко мне. Спускаясь в полном одиночестве по бесконечно длинной лестнице, я поняла, как привыкла за время учебы в школе всегда быть с друзьями. А сейчас я словно осиротела, и чем дальше шла, тем острее чувствовала себя приютской девчонкой, которая стоит на пороге очередного дома презрения. И неизвестно, обидит ли меня там или я кого-нибудь обижу. Вскоре мне почудилось, будто я слышу звуки незатейливого мотивчика, какой выводит козапас, перебравший браги. Во всяком случае, это походило на пастушескую песню, до того фальшивую, что мелодия казалась забавной. Я представила себе рыжего конопатого паренька, которому делать абсолютно нечего. Тем сильнее потрясло то, что я увидела.